Легкий попутный ветерок надувал паруса. Волны мирно плескались у бортов корабля. Редкие облачка бежали высоко в ясном небе. Доктор Дулиттл сидел на палубе и читал любимую свою книгу «Жизнь животных». А звери шныряли по кораблю, забирались в каюты и в трюм, обследуя кладовые и тайники, устроенные пиратами в самых укромных уголках судна. Чего только не было на пиратском корабле. Поросенок хрю-хрю забрел в матросский кубрик — Там он увидел удобные кровати, застеленные льняными простынями и покрытые теплыми шерстяными одеялами. Горы пуховых подушек и подушечек возвышались на них, а полы были усланы мохнатыми коврами, в которых копыцы поросенка просто утопали. Он тут же прилег на удобной кроватке и заснул. Утюнок крякря наткнулся на кладовую, забитую до отказа всяческой вкусной едой. Свежие овощи, пахучие травы, консервы, бочонки со всевозможными крупами. Утенок пощипал пахучей травки, попробовал из каждого бочонка рисовых, пшеничных, кукурузных зерен, хлебнул из большого чана сладкого густого питья и решил не выходить отсюда, пока не насытится. Сова Ух-Ух залетела в капитанскую рубку и, как самая грамотная, стала читать корабельный журнал. Там пираты записывали свои грабительские нападения на корабли. Все, что награбили они где это спрятано, в каких кладовых и каких тайниках. Очень сова обрадовалась и позвала доктора Дулитла. Все вместе они отправились на поиски награбленного пиратами. Первым делом в сундуке предводителя пиратов, грабожадного бен Али, отыскали связку ключей. Теперь они могли открывать все двери, все шкафы, буфеты, ящики и сундуки. Целую кучу украденных пиратами вещей обнаружили они. Резные шкатулки слоновой кости, турецкие шали, тонкие, словно паутина, расшитые золотыми и алыми розами — Железные коробочки с чаем, индийским, китайским, английским и русским. Скрипка, барабан, медная труба, шарманка на тонких ножках, коралловые шахматные фигурки на янтарной доске. Рости, шляпы, серебряные пряжки и даже шелковые шнурки, связками уложенные в дубовый ящичек шесть хрустальных бокалов и дюжины серебряных ложек, а еще кувшины, салфетки с вензелями, охотничьи сапоги, картина в золоченой раме, лаковые табакерки, гора пуговиц и бронзовых застежек, срезанных с камзолов и плащей, чернильница с высохшими чернилами и, наконец, пыльная пальма в деревянной катке. И вот доктор и сова добрались до небольшой дубовой дверцы. Ни один ключ не подходил к ней, к этому времени уже все звери собрались вместе — Поросенок хрю-хрю хорошо выспался, утенок кря-кря наелся до отвала. Сова ух-ух держала под мышкой, вернее под крылом, большой корабельный журнал. Туда-сюда и человек, постукивая копытцами, носился туда-сюда по узким, как труба коридорам корабля. А доктор Дулитл гремел ключами, выискивая на связке тот, что подошел бы к таинственной дубовой дверце. Но все было тщетно, а за дверцей стояла мертвая тишина. Но, вероятно, эта комната пуста. Сказал доктор, намереваясь уйти. Но вдруг собачка гавгав -гав насторожилась, уши ее стали торчком. Блестящий черный нос задвигался. Лапы напряглись, хвост вернулся к калачиком и снова распрямился. Запах. Коротко гавкнула она и стала усиленно принюхиваться, уткнув нос в самую замочную скважину. Звук добавила чуткая сова ух-ух. Какой еще запах? Какой еще звук? Недоуменно переспросил доктор Дулитл. Собачка гав-гав ничего не ответила, ее нос шумом втягивал воздух. Сова ух-ух повела своими острыми с кисточками ушами и сказала. Звук очень ясный, там кто-то засунул руку в карман. — Но таких звуков не бывает, — хихикнул утенок кря-кря, — я во всяком случае не слышал. — А что ты вообще можешь слышать? — обиделась сова. — У меня-то слух ночной, я слышу мышиное дыхание в норке, я слышу, как моргают белки на сосне. — Тише. Вот теперь звук падающей слезы, а собачка гав-гав добавила: "Слеза это пахнет горем, Горькая это слеза". На вкус? Наивно спросил поросенок хрюхрю. -хрю. Но никто ему не ответил. Все с уважением поглядели на ух-ух и гав-гава, и доктор Дулетов сказал взволнованно: "Слушайте, слушайте, нюхайте, нюхайте, друзья мои". И они продолжали прислушиваться и принюхиваться к тишине за маленькой дубовой дверью. Прошла минута. Я слышу, как пальцы сжались в кулак. Маленький кулачок. Нарушила тишину сова. Прошла еще минута. «Кулачок этот пахнет рыбой», — сказала собачка Гавгав. -гав. «Рыба с кулачками», — проговорила бескуражный доктор Дулиттл. «Первый раз такое слышу. Знаю рыбу-молот, рыбу-иглу, рыбу-клоуна, даже рыбу-удочку, но рыба-кулачок...» Сова ух-ух потрясла кисточками на ушах. «Да не рыба это», — сказала она. «Шуршат не плавниками, а руками. Там перебирают пальцами». «Явно пахнет человеком», — добавила собачка Гавгав, -гав, «Маленьким человеком. Скорее всего, ребенком». Доктор был поражен. «Но откуда же ты знаешь, что это ребенок?» — недоверчиво спросил он. Собачка Гавгав -гав свернула хвост бубликом и небрежно ответила. «Да очень просто. Взрослый пахнет своей работой, табаком, даже некоторыми болезнями. А у детей дыхание свежее, пахнут они иногда молоком, иногда своей мамой, а иногда детскими слезами, очень чистыми» и очень крупными. «Ну вот опять слеза упала», — вмешалась сова. «Ух-ух!» «Там за дверью ребенок и он плачет», — решил доктор Дулиттл. «Значит, надо его спасать». Он надавил плечом на дверь, но она даже не скрипнула. Толстые дубовые доски, крепко пригнанные одна к другой, надежно хранили вход в эту тайную комнату. «А ну-ка, разрешите мне», — сказал туда-сюда чик. Он разбежался и ударил сразу двумя копытами. Но дверь не шелохнулась, тогда он наклонил свою антилопию голову и попытался проткнуть дубовую доску рогами, но даже вмятины не осталось. Собачка Гав-Гав попробовала прогрызть дверь своими острыми зубами, привычными к твердым косточкам, но зубы лишь скользнули по гладкой двери. Даже сова Ух-Ух ткнула дверь своим кривым костяным клювом, и все бесполезное. Белая мышка выскользнула из цилиндра доктора Дуритла и поискала щелочку, куда можно было бы протиснуться. Но дверь была пригнана плотно, и ни зазора, ни щелочки ей найти не удалось. Тогда доктор сказал решительно, «Несите мне топор». Звери наперегонки бросились искать на корабле топор, а за дверью наступила такая тишина, словно там никогда и никого не было. Тревожная тишина. Что-то ждет их. Какая тайна скрывается за этой дубовой дверью?»